Стоял любопытный невысокий дом в старорусском вкусе. Он был облицован гранеными изразцами с глазудью, пирамидками граней наружу, наподобие старинных московских боярских палат. Из амбулатории Юрий Андреевич раза три-четыре в декаду отправлялся в бывший дом Легетти на Старой Мясской на заседание помещавшегося там Юрятинского облздрава. Совсем в другом В отдаленном районе стоял дом, пожертвованный городу отцом Анфима Ефимом Самдевятовым, в память покойной жены, которая умерла в родах, дав жизнь Анфиму. В доме помещался основанный Самдевятовым институт гинекологии и акушерства. Теперь в нем были размещены ускоренные медико-хирургические курсы имени Розы Люксембург. Юрий Андреевич читал на них общую патологию – и несколько необязательных предметов. Он возвращался со всех этих должностей к ночи, измученный и проголодавшийся, и заставал Ларису Федоровну в разгаре домашних хлопот за плитой или перед корытом, в этом прозаическом и будничном виде, растрепанное с засученными рукавами и подоткнутым подолом, Она почти пугала своей царственной дух, захватывающей притягательностью, более чем если бы он вдруг застал ее перед выездом на бал, ставший выше и словно выросший на высоких каблуках в открытом платье с вырезом и широких шумных юбках. Она готовила или стирала, и потом оставшуюся мыльной водой мыла полы в доме, или спокойное и менее разгоряченное гладила и чинила свое его и катеньки на белье. или, справившись со стрипней, стиркой и уборкой, учила каченьку, или, уткнувшись в руководство, занималась собственным политическим переобучением перед обратным поступлением учительницей в новую преобразованную школу. Чем ближе были ему эта женщина и девочка, тем менее осмеливался он воспринимать их по-семейному, тем строже был запрет, наложенный на род его мысли, долгом перед своими и его болью, о нарушенной верности им. В этом ограничении для Лары и Катеньки не было ничего обидного. Напротив, этот несемейственный способ чувствования заключал целый мир почтительности, исключавший развязность и амикошонство. Но это раздвоение всегда мучило и ранило, и Юрий Андреевич привык к нему, как можно привыкнуть к незажившей часто вскрывающейся ранее. Так прошло месяца два или три. Как-то в октябре Юрий Андреевич сказал Ларисе Федоровне, «Знаешь, кажется, мне придется уйти со службы». Старая, вечно повторяющаяся история. Начинается как нельзя лучше, мы всегда рады честной работе, а мыслям, в особенности новым и того более, как их не приветствовать, добро пожаловать, работаете, боритесь, ищите. Но на поверку оказывается, что под мыслями Разумеется, одна их видимость — словесный гарнир к возвеличению революции и властей придержащих. Это утомительно и надоедает. И я не мастер по этой части. И, наверное, действительно они правы. Конечно, я не с ними. Но мне трудно примириться с мыслью, что они — герои, светлые личности, а я — мелкая душонка, стоящая за тьму и порабощение человека». «Слышала ты когда-нибудь имя Николая Веденяпина?» «Ну, конечно. До знакомства с тобой и потом по частым твоим рассказам о нем часто упоминает Симочка Тунцева. Она его последовательница, но книг его к стыду своему я не читала. Я не люблю сочинений, посвященных целиком философии. По-моему, философия должна быть скупой приправой к искусству и жизни. Заниматься ею одной так же странно, как есть один хрен». Впрочем, прости своими глупостями, я отвлекла тебя. Нет-нет, напротив, я согласен с тобой. Это очень близкий мне образ мыслей. Да, так о дяде. Может быть, я действительно испорчен его влиянием, но ведь сами они в один голос кричат «гениальный диагност, гениальный диагност». И правда, я редко ошибаюсь в определении болезни, но ведь это и есть ненавистная им интуиция, которой якобы я грешу. Цельное, разом охватывающее картину познания. Я помешан на вопросе о мимикрии, внешнем приспособлении организмов к окраске окружающей среды. Тут в этом цветовом подлаживании скрыт удивительный переход внутреннего во внешнее.